Глава 12. 14 дней одиннадцать часов с начала эксперимента. Сергей и Дима были на ногах уже 10 часов, но закончить рабочий день не удавалось. Они стояли перед зданием Бюро судебно-медицинской экспертизы и ждали отчета. Дима допивал второй стакан кофе, когда Сергей закончил говорить по телефону с главным экспертом. «Заканчивают», — Дима кивнул. Его мобильник сигналил, снова звонил отец. Тяжело вздохнув, ответил. Да. Привет. Привет. Весь день не могу дозвониться. Ты чем там занят? Владимир был человеком старой закалки и часто задавал вопросы, ответы на которые его не интересовали. Я все решил. Хорошо. Немаловато радости в твоем голосе. Пап, не начинай, пожалуйста. «Я не один, мне неудобно сейчас. Всё, перезвоню». Дима раздраженно убрал телефон и закурил. Сергей посмотрел на него и произнёс мягко. «Твой ноутбук открыт был. Я-то думал, ты обратно в военную прокуратуру вернёшься. Значит, решил из органов совсем уйти?» Дима ответил не сразу. «Не знаю, как пойдёт. Отец-то знает». Дима снова помедлил. «Нет пока». Там всё непросто. Он у тебя вроде... Да, генерал-лейтенант, артиллерия. Сергей с уважением кивнул. Ясно. А ты... Дима затушил сигарету, сделал последний глоток кофе и выкинул стаканчик в урну. Идем. Они уже, наверное, закончили. В бюро судмедэкспертизы было почти пусто. Напарники прошли по длинному коридору, выложенному советской плиткой, и вошли в зал. В центре большого помещения с высокими потолками стояли семь железных каталок. Секционных столов на такое количество трупов здесь не было. На каталках лежали голые тела участников эксперимента. На груди у каждого из них красовался большой фиолетовый шов в форме буквы Y. Уставшие лаборанты изучали образцы тканей под микроскопом и заполняли бумаги. У металлического стола взвешивал головной мозг старший судмедэксперт Игорь Малышенко. Следователи подошли поздороваться. Дима протянул Малышенко руку, но тот же ее отдернул. Держаться за окровавленную перчатку не хотелось. «Приветствую. Сейчас». Малышенко снял перчатки, вымыл руки и повел следователей между трупами. «Все, бюро на ушах с утра. Пришлось образцы по трем лабораториям рассылать». У нас центрифуга уже месяц в ремонте. Месяц!» Малышенко вытер вспотевший лоб. Сергей проигнорировал его причитание и перешел к делу. «Рассказывай, не томи, какие травмы? Причина смерти?» Дима осматривал трупы, слушая эксперта. Малышенко взял со стола папку. «Травмы у всех обширные, следы борьбы и ушибы. Но это так, попытки выжить, полагаю. По причинам смерти...» Они подошли к телу Платона, и Малышенко указал на живот. Тут все просто: массивное кровотечение и сепсис. Они перешли к Нурлану. Здесь проникающая черепно-мозговая, а там, указал он на Наташу, уже поинтереснее. Панкурония бромит. Это что еще за зверь, не понял Брындин. Миорелаксант, опередил эксперта Дима. Правильно, это противосудорожное. При передозировке вызывает паралич дыхательных мышц. Дима достал блокнот и сделал пометку. Но это еще не все. У девушки на шее следы удушья. Малышенко указал ручкой на шею Наташи, и следователи увидели темные пятна. Мышцы девушки были расслаблены под действием препарата, сопротивляться она не могла. Видимо, убийца хотел подстраховаться, чтобы наверняка. «Убийцы», — поправил его Дима. Их было двое. Малышенко удивленно вскинул брови. Да, сказал Сергей. Мы тоже удивились, когда посмотрели записи.